Стрелок вскрикнул от боли, выронил оружие и упал на тротуар. Его вопль прозвучал в моих ушах сладкой музыкой. Подоспели Питерс и Скейф. «Берегитесь, он за машиной», — предупредил я. Питерс метнулся через дорогу, а Скейф, не рискуя, пробежал вдоль улицы и только затем перебрался на противоположную сторону, откуда он мог в безопасности вести прицельный огонь. Увидев, что раненый бандит подхватил автомат, я с криком предостерег бежавшего зигзагом Питерса. Автомат застрочил, и Питерс упал. Скейф трижды выстрелил. Автомат в руках бандита дернулся. Он попытался выпрямиться, но осел и рухнул на мостовую. «Готов!» — вскричал Скейф. Я с трудом поднялся на деревеневших ногах. Подошли три детектива, до этого топтавшиеся в дверях ресторана. Вчетвером мы присоединились к скейфу, стоявшему по другую сторону машины. Я взглянул на убитого преступника, лежавшего спиной на тротуаре. Автомат валялся у него под рукой. Это был наш ночной визитер. На его побелевшем лице уже застыла маска смерти. «Другой остался в машине», — сказал я. Скейф заглянул внутрь автомобиля. «Вы уложили его с первого выстрела», — сообщил мой телохранитель. Обойдя вокруг машины, он направился к Питерсу, который сидел на мостовой, придерживая руку и ругался, на чем свет стоит. На улице, оглашая округу воем сирен, мчались две патрульные машины. Из одной машины выскочил Крид и подбежал к Скейфу. Оба склонились над Питерсом, но затем, оставив раненого с заботом Скейфа, Крид приблизился ко мне. «У вас все в порядке?» «Да вроде бы», — ответил я, облокотившись на разбитый автомобиль. «Питерс ранен опасно?» «Скоро поправится». Крид смотрелся в лицо убитого. «Это тот самый? Он? Когда-нибудь с ним сталкивались?» Не могу припомнить. Подъехали еще две полицейские машины. Карета скорой помощи на тротуаре уже оттолпилась. Толпа зевак. Подошел Скеев. Вы его раньше встречали? Обратился к нему Крид, указывая на убитого. Нет, только что познакомился. Ну что ж, ладно. Представление окончено. Резюмировал Крид. «Вам лучше вернуться в гостиницу. Проводите его, Скейф. Не думаю, чтобы они повторили покушение, но сегодня нам больше не к чему рисковать». «Пойдем, герой», — сказал мне Скейф. «Кончились твои волнения». «Я же говорил тебе, что все это не так страшно, как ты боялся». Ну, «Достаточно страшно все-таки». «Во всяком случае, у меня есть теперь чем попрекать Берни». До его смертного часа мы сели в одной из полицейских машин. Глава 5 На протяжении следующих трех дней не произошло ничего интересного. Я понимал, что прежде чем проводимое кридом расследование начнет приносить плоды, непременно пройдет некоторое время. Дав своим подчиненным различные многочисленные задания, он, как и я, ждал теперь результатов их работы. Одних он направил на охоту за Генри Рутландом и его двухцветным кремово-зеленым кадилаком Другая группа копалась в прошлом Фей Бенсон. За браслетом гонялось целое подразделение, и, наконец, еще несколько человек занималось установлением личности бандита. Мы не рассчитывали получить результаты немедленно, и в ожидании новых фактов я отправил Берни в Нью-Йорк дать детальный отчет файту и начать работу над первой статьей нашей серии. Он уехал с неприличной поспешностью, потребовав личную охрану в поезде. Я вызвал фотокорреспондента нашего журнала, парня по фамилии Джадсон, и поручил ему сделать снимки Спенсера, «Бара, майка, дома, Джан Никольс, золотого яблочко возвращенного мне на время кридом, а также сотрудников полиции, занятых следствием».